Боец отряда богомолов продвигалась вперед, хрипло выкрикивая инструкции команде, которая оставалась внутри купола. Она обнаружила следы, ведущие вглубь леса. И идти по ним было нетрудно. Следы резко выделялись. В лунном свете они отливали темно-синим. Вдруг она что-то почувствовала позади себя. Женщина выпрямилась, поднимая оружие и пытаясь повернуться. Через мгновение она уже лежала на снегу, а из красного разреза на ее горле лилась кровь. Стен вытер лезвие ножа об одежду. «Или я старею?» – спросил он Махоуни, вышедшего из-за дерева. «Или новые девицы уже не так хороши, как прежде?» Махоуни взглянул на труп охотницы. Как бывший шеф корпуса «Меркурий», куда входили отряды богомолов, он испытывал смешанные чувства при виде своего человека в таком состоянии. Затем он посмотрел на Стена. Тот немного постарел, на лице появились морщины, но тем не менее, казался даже более крепким, чем раньше, тверже. Его темные глаза еще глубже утонули в глазницах. Взгляд стал немного горьким, но в нем все еще можно было заметить искорки циничного юмора. Острый кинжал исчез в руке Стена. Махова не пожал плечами. «У тебя же была практика!» «Осталось пятеро». «Что-то сомневаюсь я, что с ними будет все так просто, парень. Надеюсь, какой-нибудь план у тебя есть?» «Есть», – бросил Стэн. Не говоря больше ни слова, он сунул ноги в крепление гравилыш, включил их и настроил подъемную силу таким образом, чтобы висеть в нескольких сантиметрах над снегом. Он отталкивался только от деревьев, втыкая палки так, чтобы не оставлять следов. Немало странных вещей видел Махоуни в своей долгой жизни – Но густой лес, через который вел его Стен, занял первое место в персональном списке странностей. Деревья здесь были на самом деле не деревьями, хотя и имели форму деревьев. Их основной ствол начинался над тем, что на расстоянии казалось гигантской корневой системой, по меньшей мере трехметровой высоты. Вблизи корневая система больше походила на гигантские клубни. Они были такими необъятными. что Махоу не подумалось, сколько же веков должно пройти, чтобы выросло так много листвы и образовались огромные луковицы для воды и питательных веществ. Потом он узнал, что весь процесс занимает всего несколько лет. Ветви были покрыты мехом и казались мускулистыми, если бы растения имели мускулы. И они извивались, словно щупальца, хотя выглядели жесткими и крепкими, словно дерево. Длинные иглообразные листья, оканчивались острыми колючками и были покрыты тонкой влажной пленкой. Исключительно странно для местного климата. Почему эта жидкость не замерзает? Махоуни протянул руку к дереву, чтобы потрогать. «Нельзя!» – остановил его Стэн. Он увидел озадаченное лицо Махоуни и сжалился над ним, но только немного. «Они не любят, когда их тревожат». Ничего больше не объясняя, Стэн подтолкнул Махоуни вперед. Вдруг большая белая тварь с кожистыми крыльями, пронзительно крича, пронеслась по небу. Видимо, встревоженная кем-то, она кружилась в лунном свете. «Идут», — сказал Стэн. «Я уже боялся, что мы их потеряем». «Невероятно!» — проговорил Махуни. «Они, наверное, говорят с базовым кораблем», — он указал на ночное небо рядом с птицей. Махоу не имел в виду корабль, который, как он смог оценить, находился на стационарной орбите очень и очень низкой. С этим мы что-нибудь придумаем, пробормотал Стен. Прежде чем Махоу не успел спросить, что именно, он увидел нож, вновь скользнувший в ладонь Стена. Стэн осторожно приблизился к одному из странных деревьев, выбрав ближнюю из низко висящих веток, подался вперед, сверкнуло лезвие ножа. Махоу не мог поклясться, что видел, как ветка сама чуть-чуть двинулась к стену, лишь только он протянул к ней руку. Но это движение было такое незначительное, что он усомнился. Капли влаги на листьях набухали большими бусинами, стекая, как капли слюны, и казалось, что листья дрожат, словно зубы от испуга. Стен бросился вперед и ударил. Из раны потекла влага, и ветка потянулась к стену, пытаясь обвиться вокруг него. но он отскочил назад на безопасное расстояние. Махоу не почувствовал, как кровь застыла у него в жилах. Жидкость, вытекавшая из раны, шипела и пузырилась на снегу. «Теперь оно точно взбесится», — только и сказал Стен. Он повторил операцию еще несколько раз, все время с одним и тем же результатом. Дерево дергалось в агонии, едва не доставая Стена. Через несколько мгновений оно все было в болезненном движении. Судорожно корчили сучья, сочилась едкая жидкость. Но оказалось, что раны постоянно затягивались, и через несколько секунд дерево затихло. Когда Стэн впервые встретил эти растения в своих путешествиях, его оттолкнул их внешний вид и привлекла их натура. Они обладали защитной системой, которая могла понадобиться только бывшему бойцу отряда богомолов. Иногда он находил их совершенно восхитительными из-за острых листьев и едкого сока. Будучи атакованным, дерево выбрасывало еще более отвратительную жидкость в место, где его ударили. Это продолжалось примерно 15 минут. Некоторые существа развили в себе терпимость к обычному соку и быстро обкусывали небольшие кусочки листьев, передвигаясь на новое место, пока растение не начинало реагировать. Листья по вкусу немного походили на кабачки или томаты, но повадки растений этим не ограничивались. Возможно, радикальные изменения климата заставили их искать новые средства существования. Почему бы не питаться существами, которые их едят? Суперэффективная клубневая система хранения полезных веществ постепенно превратилась в систему плотоядную. Конечно, должны были пройти многие годы, пока мясо и кровь разных видов Заменили им питательные вещества из воды и почвы и стали обычным угощением. И теперь, в ответ на атаки Стена они будут атаковать всех и вся, что к ним приблизится, например, людей из отряда богомолов. Махоу не услышал страшный визг. Это был не одиночный вскрик. Он продолжался и продолжался, становясь все более ужасным с каждой минутой. Сверкнул лазерный выстрел. Тишина. Махоуни передернулся. «Осталось четверо», – прокомментировал Стэн. не промолчал. Они приблизились к кромке льда. Из-за льда торчали камни. Наступили предрассветные сумерки, и свет был еще слабым. Но не смог различить линию деревьев на противоположном берегу озера. До нее было не больше километра. Около двух минут ходу на их лыжах. Если, конечно, не спотыкаться. Они со Стэном вынудили оставшихся в живых охотников гнаться за собой всю ночь. Иногда Махоуне казалось, что Стен хочет оторваться от них. Но потом он замедлял ход, специально, и снова можно было услышать за спиной погоню. Теперь, думалось Махоуне, пора бы им и устать, черта с два, устал он сам. Была только одна хорошая новость, которая согревала душу. Отряд богомолов до сих пор не получил подкреплений. Отсюда может быть только один вывод. На борту командного корабля нет ни единого человека в резерве. У Махоу не было время лишь вкратце обрисовать сцену обстановку. Ни слова о себе, только о событиях последнего времени. Тайный совет доведен до отчаяния. Он разослал такие же команды во все концы империи. Их задание – захватить и доставить всех, кто был приближен к императору, чтобы раскрыть его величайшие тайны. Стэн был поражен. Что я-то могу знать, черт меня дери. Конечно, я командовал его личной охраной. И у меня было по горло хлопот во время танской кампании. Но это все дела давно минувших дней. Ничего такого, что стоило бы вынюхивать. Ты уже и думать забыл об этом, а тебя, может, за это ищут. «Дело в м — объяснил Махоуни. «Они не могут найти, куда припрятал его наш босс». Стэн пробормотал. «Но я считал... Я имею в виду, что каждому известно...» «Все слишком правильно, парень», — сказал Махоуни. «Все мы так думали. Однако АМ-2 закончился». На мгновение Стэн погрузился в раздумье, пожевывая сухую питательную палочку. Затем озабоченно проговорил. «Алекс, его тоже будут искать. Мы должны...» «Я уже позаботился об этом», — успокоил Махоуни. Послал ему предупреждение. Надеюсь, Алекс уже получил его. У меня не было времени проверить. Он кивнул в темноту в направлении охотников. Дальнейших объяснений не потребовалось. Махоуни был лишь на полшага впереди их, когда добрался до Стена. «Когда освободимся, надо будет послать пару слов Килгуру, продолжал Махоуни. «Договоримся с ним, где встретиться». Стэн усмехнулся. «Не надо», — сказал он. «Алекс знает, где нас найти». Махоу не хотел спросить, откуда, но тут в темноте леса что-то хрустнуло.